И снова единственным прибежищем для нее был театр. По иронии судьбы, главная сцена пьесы, в которой она тогда играла, сцена, которой вся пьеса была обязана своим успехом, изображала расставание любовников. Спору нет. Расставались они из чувства долга, и в пьесе Джулия приносила свою любовь, свои мечты о счастье и все, что было ей дорого, на алтарь чести. Эта сцена сразу привлекла Джулию. Она всегда была в ней очень трогательна. А сейчас Джулия вложила в нее всю муку души. Не у героини ее разбивалось сердце. Оно разбивалось на глазах у зрителей у самой Джулии. В жизни она пыталась подавить страсть, которой она сама это знала, была смешна и недостойна ее —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 Перспектива пустой жизни, перед которой стояла героиня пьесы, — это перспектива ее собственной жизни. Джулии казалось, что никогда еще она не играла так великолепно, хоть это ее утешало. Господи, ради того, чтобы так играть, стоит и помучиться. Никогда еще она до такой степени не вкладывала в роль самое себя».